Глава 33. Ревность. Вилла. Кирилл. 9.00. «Еще раз объясните мне, зачем нужно было подсовывать Лине за завтраком этот конверт», — прочеканил Кирилл по очереди, глядя на режиссера и его помощницу. «А разве ты сам не хочешь во всем разобраться?» — всплеснула руками девушка. «Вот именно, сам», — подчеркнул Кирилл. Я сам должен был поговорить с ней по поводу этого фото. «Вы с Линой находитесь на телепроекте, а это значит, что любая ситуация, которая здесь происходит, касается нас всех», — сердито отрезал режиссер. «А не то интересно получается», — усмехнулся он. «Она, значит, целую неделю не желала возвращаться на проект, ссылаясь на болезнь ребенка, а сама проводила время с каким-то ухажером. Но ясно же, что у нее есть отношения за проектом». «Только не совсем понятно, зачем Лина вообще пришла сюда», — подхватила его помощница. Утром с одним обнималась, вечером приехала на виллу Кириллу. «Как это зачем пришла сюда?» — выпучил глаза режиссер. «За самопиаром. Люди на все пойдут ради подписчиков». «Но слава богу, что один из моих операторов всю эту неделю за ней следил», — потряс он указательным пальцем. «Иначе она и дальше бы водила нас всех за нос». В дверях операторской послышался голос продюсера. «Что за шум, а драки нет?» Жанна пробежала к дивану, кинула на него пальто и сумку, затем быстро закрутила волосы в пучок и, взяв со стола бутылку с водой, сделала несколько жадных глотков. «Я с утра мотаюсь с одного ток-шоу на другое», глубоко дыша сказала она. «Только не говорите, что у вас опять что-то стряслось, умоляю, иначе мой многострадальный мозг этого точно не вынесет». И все-таки Жанне пришлось послушать о том, как вчера утром один из операторов, который следил за Линой, засек ее, выходившей из подъезда с мужчиной. «Так, и что дальше?» Закатывая рукава рубашки, Жанна вопросительно уставилась на режиссера. «Засекли ее с другим, увидели, как она с ним обнимается». «А дальше какие были ваши действия? Вы спросили у нее, кто это был?» «Мы послали ей конверт с фото, на котором отлично видно, как она висит на шее мужчины», торжественно объявила помощница режиссера. Жанна глубоко вздохнула и, помотав головой, закатила глаза. «Боже мой, какой идиотизм! Детский сад, честное слово!» «Согласен», с презрением глядя на двух идиотов, сказал Кирилл. Ему, мягко сказать, было неприятно увидеть фото, на котором Лина обнималась с другим мужчиной. И хотелось поскорее задать ей пару вопросов по этому поводу, но лично, а не с помощью дурацких записок. «Ты же понимаешь, что всю предыдущую неделю она фактически не являлась участницей проекта», скрестив на груди руки, Жанна сердито уставилась на режиссера. «И ты также понимаешь, что мы не имели никакого права следить за ее личной жизнью?» «Ку-ку, сыщики!» — прикрикнула она и постучала пальцем по виску. «Включите голову!» «Лина в тот момент вышла из проекта и имела полное право встречаться с кем угодно. А вы что сделали? Устроили за ней слежку?» «А разве это плохо?» — парировал режиссер. Ты же сама всегда топишь за рейтинги. Требуешь сделать настоящее шоу. Хочешь неожиданных поворотов. Так вот, держи. Держи, Жан. Он встал со стула и со злостью отшвырнул его в сторону. Участница крутит роман за стенами виллы. Разве это не неожиданный поворот? Запустив пальцы в волосы, он шумно выдохнул. Короче, сами решайте, что с этим делать. Я умываю руки. А через секунду операторская сотряслась. От громкого хлопка двери. Лучше бы следил за тем, кто из девушек должен поехать на свидание, выкрикнула ему вслед Жанна и перевела взгляд на его помощницу. Вот как можно было вчера отправить на свидание Мэри вместо Лины? Дворецкий положил конверт в комнату, в которой жили Лина и Мэри. Он просто не знал, что Лина переехала. А Мэри увидела конверт и решила, что это ее пригласили на свидание. Ну а мы. — опустила она взгляд. — Мы оставили все как есть, подумав, что это будет интересный ход событий. — Браво! — громко зааплодировала Жанна. — Отправить на свидание одну участницу вместо другой? Отличный ход! Супер! — показала она класс. — Вот только никто не подумал, что у нас был подготовлен сценарий на это свидание и что он пошел на смарку благодаря вашей самодеятельности! — прокричала она. «В итоге мы получили не романтический ужин Кирилла и Лины, а еще одну вырезанную сцену. А все почему? Потому что свидание Кирилла с Мэри было пустой тратой времени». В этот момент Кирилл вспомнил, как вчера вместо Лины в ресторан вошла Мэри. «Добрый вечер!» — блеснула она белоснежными зубами и, откинув назад волосы пружинки, села напротив Кирилла. Я безумно рада, что ты сегодня выбрал меня. Девушка, накрутив на палец Локон, смущенно улыбнулась в камеру. Так, подожди, непонимающе смотрел на нее Кирилл. Разве я тебя приглашал на свидание? Ну да, пожала она плечами. Я нашла в своей комнате конверт и подумала, что он для меня. Но в твоей комнате живет еще и Элина, верно? Она переехала к Замире. Неожиданно ответила девушка и резко помрачнела. «Так ты ждал не меня, а Лину?» «Именно», — не скрывая недовольства, ответил Кирилл. Он очень долго ждал встречи с Линой, соскучился по ее улыбке, смеху, голосу. И вот когда эта встреча наконец-то должна была состояться, перед ним неожиданно нарисовалась Мэри. «Готовы сделать заказ?» — поинтересовался подошедший к столику официант. «Раз уж я приехала, то давай хотя бы поужинаем вместе», Сдавленным голосом произнесла Мэри. Кирилл согласился разве что только из вежливости. Все-таки Мэри не была виновата в том, что конверт по ошибке попал к ней в руки. А еще он был чертовски голоден. Весь ужин Мэри непрерывно болтала о том, как до 17 лет жила в Америке, как приехала учиться в Москву, как неудачно вышла замуж за мужчину, который был старше ее на 15 лет. Кирилл, слушая все эти истории в полуха, закончил с ужином, затем посадил девушку в такси, отправил на виллу, а сам поехал в ресторан Гагику, решив, что весь следующий день он точно проведет с Линой. Но сегодня с самого утра его ждала эта неожиданность в виде фото. 10.00. «Может, поэтому она и не хотела, чтобы я приезжал к ней домой?» — рассуждал Кирилл, ожидая Лину в лимузине. Перед его глазами снова появилось фото, на котором она, стоя на крыльце своего подъезда, обнимала невысокого коренастого блондина. От одной мысли, что Лина с кем-то встречалась, его руки непроизвольно сжались в кулаки, внутри все закипело. Кирилл давно не испытывал чувства ревности. Даже успел забыть, что это такое. Но Лина сегодня ему об этом напомнила. Размяв шею, он расправил напряженные плечи, И, устремив взгляд на крыльцо дома, приготовился к непростому разговору.